Глава двадцать вторая. Незадолго до этого. «Да где?» Взмыленный, немного потерянного вида одинокий гоблин, шарахался по подземному городу, вообще не наблюдая никаких признаков жизни. Остановившись на перекрестке между высокими домами, он слышал взрывы, но это было где-то вдалеке, очень далеко отсюда. Покрутившись на месте, он с почти испуганным видом так и не смог определить, откуда этот звук доносится. До да куда?» Почти хлюпая носом от на него безнадёги, набравший силы хоть какого-то мужества, он прыгнул на ближайшее здание, желая залезть на крышу и вновь попытаться определить направление. «Вонючий потерялся, атаман!» прокряхтел он, карабкаясь по камню быстро переключаясь между желанием заплакать и крайним раздражением. «Это все коротышки! Это все эти коротышки!» Проявив неслабое упорство, он таки смог забраться на невысокое здание, поднял голову и понял, что все еще не может ничего понять. Взрывы, которые он слышал, так и звучали где-то вдалеке, а здания вокруг были даже выше, так что и обзор отсюда был откровенно так себе. Стиснув зубы, он осмотрел округу, но не хотел сдаваться. Набрался сил, чтобы продолжить свои поиски, и в этот момент, наконец, увидел хоть кого-то. Мужчину и женщину. Пару гномов, медленно идущих по улице бок о бок. «Снова эти коротышки!» Прошипел гоблин, стиснув кулаки. Впрочем, даже если он и злился, это были первые встреченные живые создания, если не считать залейших в продуктовый вагон стражников. Казалось, что вся эта часть города просто опустела, и тут ничего живого не осталось, поэтому даже им этот гоблин оказался рад. Проводив взглядом этих двоих, он довольно улыбнулся. «Туда?» Мужчина и женщина медленно шли по городу, а на их лицах был такой безмятежный и в то же время пустой вид, Что казалось, ничего из происходящего вокруг просто не может их потревожить. Возможно, именно из-за безнадежной отрешенности от мира, так и читаемой на их лицах, они оказались в этой части города, месте, куда некоторое время назад запретили вход. Возможно, именно из-за нее они вообще не обращали внимания на всеобщую самотоху, творящуюся здесь. Все, что этих обоих волновало — Это маленький коричнево-серый предмет, покоящийся в руках мужчины и очень бережно закутанный в разноцветную ткань. Мужчина очень осторожно этот сверток держал, а женщина рядом с ним просто шла рядом, даже не поднимая взгляд. Ничего в мире для этих двоих не имело значения. Просто двигаясь вот так, они шли по расширяющейся во все стороны улицы так долго, пока обычные дома не перестали появляться вокруг. Узкая городская улица медленно перешла в широкую площадь, а вместо привычных, немного небрежных, простоватых подземных зданий появилось всего одно, отличающееся от предыдущих словно небо и земля. Вместо обычных грубых обрубков на каменном теле каждый кусочек этого здания был как произведение искусства. Вместо неровных срезов – изумительно точные и выверенные грани каждого угла или изгиба. Огромное здание всем своим видом напоминало храм, стоящий на площади посреди безлюдного города. Шесть высоких колонн подпирали его свод у самого входа, огромные ступени к этому входу вели, беря начало у все еще не совсем ровной городской дороги. Даже в отрыве от всего остального этот храм можно было бы назвать очень красивым. Но то, что бросалось в глаза больше всего, были два огромных стража, охраняющие ворота этого без сомнений, очень особенного места. Минуя шесть высоких колонн, эти мужчины и женщины остановились у самого входа в здание. Огромной причудливо вырезанной арки. Все здание напоминало собой великий дворец, храм, если быть точным, но только эта арка имела вид глубокой пещеры или даже шахты. Вход в здание был просто красиво сделанной пещерой, на самом пике которой сиял огромный камень символизирующий собой солнечный свет. Сглянув со стороны, вход в здание был на самом деле просто пещерой. Камень на дне освещал вход, а два стража по бокам на самом деле были совсем не стражами, они были шахтерами. Две статуи слева и справа от входа стояли высоко, гордо держа спину, закинув на плечо стальную кирку. На их руках были видны мозоли, вырезанные на этом куске камня с особым трепетом, В глазах обоих статуй была отчетливая радость, гордость. Они обе смотрели на горящую под потолком звезду, держа на губах лишь тень победной, наполненной гордостью улыбки. «Храм копателей», — гласила надпись над входом, сразу за спиной этих стражей. «От первых детей, кто увидел свет, всем остальным, кого этот свет не покинет». Почему-то остановившись перед входом и прочитав эту надпись, грусть и отрешенность в глазах этих двоих стала еще более отчетливой. Женщина вновь опустила взгляд к самой земле, а мужчина рядом с ней осторожно провел рукой по предмету, все еще бережно закутанному и лежащему у него в руках. Предмету, совершенно точно являющемуся камнем, но формами своего лица и сгибом бровей, невероятно походившим на ребенка младенца которого вырезали из камня с такой тщательностью и заботой, что он был словно живой, настолько живой, будто никогда этим камнем не являлся, ну или, по крайней мере, никогда не должен был им быть. «Добро пожаловать!» Голос из этой пещеры прозвучал негромко, стоило им обоим к ней приблизиться. Храм, который по виду должен был излучать величие и радость, сейчас совсем радостным местом не казался. Даже появившийся изнутри жрец не показал на лице тени улыбки напротив. Лишь взглянув на принесенного ребенка, его вид стал даже более пустым, чем у гостей этого храма. «Пойдемте», — сказал он, а затем просто стал показывать путь, позволяя и мужчине, и женщине медленно за ним следовать. Насколько бы светло ни было на входе из-за светящегося солнца, вход в храм был темным и почти сырым подземным коридором, Более того, чем дальше эти трое следовали, тем отчетливее слышали звук проточной воды. Сам храм изнутри был цельным, очень просторным залом, накрытым высоким куполом с множеством окон в нем. Свет камней в скале над городом проникал сюда через эти окна, в самом деле напоминая свет ночных звезд из мира снаружи, свет звезд, падающий на большое озеро в самом центре храма. У самой дальней стены Месте, особенно наполненном этим звездным светом, стояла статуя женщины, выполненная в полный рост. Хрупкая на вид, едва ли напоминающая кого-то из местных жителей, эта статуя стояла у кромки воды, нежно растаяв руки, и по ее щекам тонкой струйкой медленно бежали потоки воды, символизируя слезы, наполняющие озеро прямо перед ней. Жрец храма, остановившись перед озером, сложил руки на груди очень глубоко поклонившись этой статуе. Те двое, кто вошел сюда, следуя за ним, сделали то же самое. «Хотите провести церемонию рождения?» Обернувшись назад, на отрешенном от мира лице жреца лишь на миг можно было заметить сожаление. Такое словно он не желал этого спрашивать. Сразу после его вопроса мужчина перед ним болезненно стиснул зубы, но его руки все так же нежно держали в руках закутанный в ткани предмет. Словно оберегая его от собственной силы, он перехватил этот сверток, положив его на собственные ладони, посмотрел на жреца и медленно покачал головой из стороны в сторону. «Не нужно», — сказал он, чувствуя, как на его предплечье сильно сжались ладони той женщины, следующей сюда рядом с ним. «Не нужно церемонии», — повторил он а затем просто протянул этот сверток, передавая его жрецу. «Тогда я просто покажу его нашей матери», — кивнул тот бережно этот сверток, принимая. Обернувшись к озеру, он осторожно поправил кусочек разноцветной ткани, закрывающий лицо лежащего в его руках младенца. Подошел вперед, медленно опустившись на колени прямо к воде. «Мать-земля!» Сидя вот так... Он несколько секунд смотрел на сверток в своих руках, медленно опуская его в воду. Холодная подземная вода коснулась разноцветной ткани, а каменный младенец погрузился в специальную люльку, имеющую вид раскрытых женских ладоней, тут же промокнув по самую шею. «Еще один сын пришел в этот мир», проговорил жрец, зачерпнув ладонью немного воды и окропив ей маленькое каменное лицо, Единственное место, которое не погрузилось под воду и мирно покоилось над озером. «Плоть от плоти земли! Кровь от крови подземной реки!» Проведя пальцами по крохотному каменному лбу, жрец еще несколько секунд сидел вот так, словно погрузившись в транс. Шум скользнувших по маленькому лицу капель разнесся по подземному залу, когда они упали вниз и ударились о воду. А затем наблюдающий за ним жрец тихо, совсем едва слышно, вздохнул. Проклятие! Мужчина за ним, который уже думал, что к этому готов, не смог остаться настолько же спокоен. Скрипнув зубами от бессилия, он стиснул кулаки практически до хруста. Проклятие! Повернув голову, он впервые действительно посмотрел на женщину рядом с ним. В отличие от него, она просто стояла, опустив голову, так же, как и всегда. Но кончики ее пальцев на бессильно сжимающих платье руках дрожали так сильно, что понять ее состояние смог бы даже совершенно слепой. Сделав шаг, мужчина положил руку на голову этой женщины и приложил ее к своей груди. Медленно обнимая за плечи, тоже опуская взгляд. «Проклятие!» «Проклятые!» <смех> Точно прокляты! Тихий, почти злорадный гогот прокатился под лоном храмового купола, и в скорбной тишине резанул по ушам каждого присутствующего здесь особенно болезненно. Кто здесь? Сидящий у воды жрец резко обернулся, только сейчас заметив, что все это время они были не одни. Неизвестное существо скользнуло по краю подземного зала, обходя шокированных гномов не забывая при этом увлеченно осматривать все внутреннее убранство. «Так вам и надо! Так вам и надо!» Даже если этот жрец все время был в храме, это не значит, что он не знал о ситуации в городе. Так что, увидев гоблина, одетого в полный комплект странной брони и с оружием наперевес, тут же стал очень осторожным, осадив обоих гостей этого храма, не позволяя им поступить опрометчиво и наделать глупостей. В отличие от гоблина. Ни у кого из гномов никакого оружия не было, а жрец уже вдоволь успел наслушаться от разгоняющей соседний квартал стражи, кем именно эти гоблины являлись. Смотреть сверху вниз на этого гоблина он совсем не собирался. «Коротышки тупые!» Выплюнул этот незваный гость, обойдя подземное озеро, посмотрев на статую женщины снизу вверх с невозмутимой рожей. «Вонючая тварь! Что тебе здесь надо в такой момент?» заревел гном, обойдя свою женщину и закрывая ее спиной. «Пришел издеваться над нами?» Бедный жрец, который все это время думал, как бы этого гоблина не спровоцировать, мгновенно постарел лет на десять, а влезший сюда монстр, к всеобщему удивлению, даже не разозлился, а как-то обиделся. «Проклятые кротышки!» выплюнул он, посмотрев на этих троих. «Пришли к нам домой!» «Украли у вонючего дом! Украли вонючего автомат!» Тут же сорвав с плеча свое оружие, он в порыве резко взлетевшего раздражения навел его на эту троицу, но вместо выстрела тут же его опустил, посмотрев на статую женщины прямо за ним. «Коротышки тупые!» — выплюнул он. «Даже купили пользоваться не умеет, но обижает! Обижает, обижает, только и делает, что вонючего обижают. «Что этот ублюдок несет?» Крикнувший на него гном был так шокирован этим ответом, что снова не сдержался. Посмотрел на храмового жреца, но тот лишь ответил ему тем же непонимающим взглядом. «Вонючий приехал, чтобы пожалеть, а его еду испортили!» Продолжил причитать гоблин, словно сражаясь сам с собой. «Вонючий хотел пожалеть, а его снова обижают!» «Снова и снова! Вы его обижаете! Вы над вонючим издеваетесь! Тупые кротышки!» Выплюнул он с почти нескрываемой ненавистью, а затем, повесив на плечо свой автомат, совершил немыслимое. Резко сняв с себя штаны, в абсолютно затихшем зале совершенно неожиданно для всех раздался звук третьей падающей воду тоненькой струи. Подошалевшими взглядами трех гномов Обозлённый на весь свет гоблин стал справлять малую нужду прямо в их родовой бассейн. «Ты что творишь, тварь?» В этот раз даже жрец не стал сдерживаться и зарал на весь зал прямо во все лёгкие. Застегнув ширинку, гоблин совсем не дрогнул под буквально желающими его сожрать взглядами. Напротив, он широко расстал руки, в точности повторив позу статуи женщины позади него. «Милосердие!» надменно сказал гоблин, смотря на уже почти бросившихся на него гномов. Храмовый жрец был готов убить этого гоблина любой ценой, плевать, какими жертвами. Уже готовившись к броску и попрощавшись с жизнью, он увидел, как монстр перед ним растаял руки, в точности как статуя за ним. А затем где-то за этой статуей и прямо над ними появились две вспышки необычайно яркого света. Из храмовых окон в потолке... Эти две вспышки просочились сквозь пальцы каменной статуи, скользнули по ладоням гоблина, отразившись в глазах этого жреца. Яркий свет словно двух восходящих с рассветом солнц осветил весь храм, бросив на озеро тень надменного гоблина. «Вонючий милосерден!»